Глава 113 Могучий страж. Величественное здание застыло в замерзших сумерках. Вокруг стояла кромешная тишина, словно они наблюдали всего лишь картину, написанную маслом. Пройдя через такую обстановку, Дерек Берг напрягся ещё сильнее, чем во время исследования глубин тьмы. Волосы на его затылке встали дыбом. После входа в зону, окутанную сумерками, Весь экспедиционный отряд, включая главу Колина Илеада и Пастреловию, начал проявлять признаки усталости и изнеможения. Казалось, что они достигли предела своих жизненных сил, а по мере продвижения из разных зданий выбегало всё больше гниющих гигантов, и с каждым разом они становились сильней. Одна сторона слабела, а другая усиливалась. Продвигаться вперёд становилось сложней. После нескольких ожесточённых схваток экспедиционный отряд Серебряного Града наконец прорвался через блокаду и баррикады монстров и оказался в зоне абсолютной тишины. Отсутствие звуков лишь усиливало ощущение мурашек по коже. Охотнику на демонов Колину Ильяду пришлось нарушить молчание и всем напомнить. «Сейчас мои и правда вошли во двор Короля Гиганта и приближаемся к центральной зоне. Уровень опасности будет только расти, а никак не снижаться». От услышанного некоторые члены отряда под влиянием «Сумерек» начали колебаться. С их точки зрения, хотя раньше они не решились подолгу оставаться на одном месте, опасаясь окружения гниющих гигантов, в итоге они уничтожили всех монстров на небольшой территории, они чувствовали, что могут отдохнуть и собрать немало потусторонних эссенций, мистических ингредиентов, рецептов зелий. Эта экспедиция уже прошла крайне успешно, и нет причин углубляться дальше. Вместо этого следовало найти подходящее здание, разбить лагерь и подготовиться ко второй вылазке. Колин Аляот не стал спорить, он лишь подчеркнул, что от цель этой экспедиции по возможности изучить общую ситуацию во дворах короля гиганта, чтобы накопить достаточной информации для последующих операций. Затем он поручил одной из участниц по имени Антиона умиротворить тех, чья решимость пошатнулась. Поскольку Пастрелова также поддерживала главу, небольшая группа сомневающихся быстро пересмотрела свои взгляды и тихо последовала за ним. Вскоре они увидели огромную каменную лестницу, серо-белую, но окрашенную в оранжево-жёлтый отблесками заката, величественную и безмолвную. Приличная высота ступени заметно усложняла подъём для обычного человека, к счастью, даже самый низкий член отряда, старейш на лове, была лишь немного ниже двухметрового роста и могло вызывать сильные порывы ветра. На вершине лестницы возвышались городские стены, настолько высокие, что приходилось запрокидывать голову, На них виднелись следы ожогов и повреждений, а кое-где торчали стрелы толщиной с дерева. Будучи несколько метров в длину, они даже заставили часть камней рассыпаться. Посреди стены находились ворота высоты в десятки метров, их цвет был ближе к серо-синему, с золотыми гвоздями, перед ними стояли двое стражей, от которых исходила невероятная угроза уже при одном взгляде. Ростом 5-6 метров, облачённые в изысканные прочные серебряные доспехи закрывающие всё тело. Один держал двуручный меч, другой — огромный топор, упертый в землю, за забралом шлем осветился оранжевый шар, похожий на единственный глаз. «Серебряные рыцари!» Холин-Элиад поднял руку и резко опустил меч, остановив отряд позади себя. Он уже давно снял два меча со спины и нанёс на них разные зелья. «Серебряные рыцари!» Веки до река дёрнулись, а сердце учащённо забилось. Недавно он получил доступ к информации, известной только верхушки верхушке Града, он знал, что третья последовательность пути гиганта называлась Серебряный Рыцарь, и хотя Серебряный Град не обладал правильным рецептом зелья, необходимая санкция у них была. И Дерека искренне ужаснула, что стражами центральной части двора короля гиганта оказались два полубога третьей последовательности. Это превосходило всё, что мог выставить Серебряный Град. И это только вход в королевский двор, что же ждало их в глубине. Оправившись от первого шока, Дерик ощутил предвкушение. Возможно, здесь он найдёт рецепты зелий для пути гиганта выше четвертой последовательности. Тогда глава сможет стать Серебряным рыцарем, значительно усилив серебряный град, а затем они смогут исследовать двор короля-гиганта значительно глубже, найти больше рецептов, поохотиться на более сильных монстров и получить ещё более высокоуровневые санкции и магические материалы. Невольно он осмотрелся и заметил, что реакция других членов отряда Джоша Хаима и была схожей. Напряжение, страх, но и надежда. В этот момент пастреловие сделала два шага вперёд, встала рядом с Колином Илеадом, и Галядина серо-синие ворота и двух серебряных рыцарей в неизвестном состоянии сказала, «Если бы на страже стоял только один, мы бы с ним справились». Она намекала, что против двух серебряных рыцарей, даже ценой тяжёлых потерь, они не смогут победить. Даже если глава сможет контролировать свою мифическую форму и сражаться наравне с третьей последовательностью, местная среда ему просто этого не позволит. Разложение, принесённое сумерками, могло превратить ранее посильное воздействие в нечто совершенно невыносимое. Колин или откивнул, глядя на ловью Деррика, а затем изучил местность впереди. Судя по всему, пока мы не приблизимся к воротам, стражи не атакуют. Может, попробуем выманить одного серебряного рыцаря и разобраться с ним? После раздумий предложила воительница Антиона. С её головы не спадали длинные красные, словно вино-волосы, и хотя её черты лица отличались от идеальных, в целом она выглядела изящно и привлекательно. В этой экспедиции её главная задача — с помощью запечатанного артефакта лечить психологические проблемы товарищей и сражаться с врагами домена разума. Её идея заключалась в том, чтобы заманить одного рыцаря используя рельеф и совместные усилия, пока глава и ловия быстро разберутся со вторым. Серебряный Град уже не раз прибегал к такому методу в подобных ситуациях. «Даже один Серебряный Рыцарь — огромная проблема. К тому же нет гарантии, что выманиваемый Рыцарь сразу же не примет мифическую форму», — твёрдо отказал Колин. Не говоря уже о посторонней силе Рыцаря, одного взгляда на его мифическую форму хватит, чтобы повлиять на большинство членов отряда, лишив их возможности даже убежать. Не дожидаясь возражений, Колин обернулся и сказал, «Пойдём другим путём». В мире отражений полуденного города Дерек нашёл информацию о тоннеле за двором короля-гиганта. Ловия посмотрела на Дерека холодным, спокойным, лишённым эмоций взглядом. Дерек инстинктивно поднял незатенённое распятие выше, подавляя необъяснимую дрожь. «Хорошо», — согласилась с суждением Коллина. Экспедиционный отряд отступил от огромной лестницы и двинулся влево. Вскоре они нашли узкую тропу, справа возвышался обрыв, Слева зияла бездонная пропасть, окрашенная в цвета заката. Конечно, это была тропа для гигантов. Для членов отряда она всё ещё оставалась достаточно широкой. Пока они продвигались вперёд, духовное чутьё дырек и остальных среагировало, они инстинктивно посмотрели в сторону. На краю обрыва из оранжевых облаков протянулось несчётное количество серо-синих опухших ладоней, цепляющихся за землю. Окажись они настоящими гигантами... даже уровня седьмой или шестой последовательности, то смогли бы уничтожить отряд просто численным превосходством. Когда Колин уже собирался атаковать, у Деррика внезапно возникло странное и тонкое ощущение, он быстро поднял незатенённое распятие и нажал пальцем на один из шипов, позволив капли крови просочуть снаружу. Крест вспыхнул ярким сумрачным светом, будто вернувшись в со состояние полудня, и волны этого света устремились к краю обрыва, окутывая серо-синих гигантов, пытавшихся взобраться. Гиганты замерли, когда их тело начали растворяться, и исчезая на глазах. Они не были настоящими, всего лишь призраки и тени, оставшиеся после их трагической гибели, поэтому незатенённое распятие среагировало на них. Будучи запечатанным артефактом уровня святого издамена солнца, он являлся заклятым врагом призрака в тени из злых духов. Расправившись с монстрами, отряд продолжил путь, Вскоре они обогнули скалу и увидели тёмный лес. Деревья здесь достигали десятки метров в высоту, невероятно толстые, но их кора облезла, стволы сгнили, листья засохли, создавая атмосферу увядания. Листья должны были сплетаться в кронах, но вместо этого они образовали барьер в воздухе, блокируя свет сумерек и погружая внутреннюю часть во тьму. Однако из-за множества поваленных деревьев оранжево-красный свет уже проникал в большую часть леса. Дерик оценил в уме, сколько ещё он сможет использовать незатенённые распятие и сказал главе и команде. «Это уведающий лес, где похоронены предки гигантов. То есть родители короля-гиганта». Колин Иллиот внимательно посмотрел на лес и произнёс. «Он уже разрушен. Даже если здесь осталась опасность, вряд ли она слишком серьёзна. Можно попробовать исследовать». «Да, ваше превосходительство», — без колебаний ответил Дерик. «Мой крест может справиться с местным окружением. Я пойду впереди!» Он вспомнил, что мистер Мир предупреждал его, что в лесу может скрываться некая скверна, и незатенённое распятие сможет эффективно его предупредить. Седовласый Коллин слегка кивнул. «Будь осторожен!» Дерик глубоко вдохнул, шагнул вперёд и направился к увядающему лесу. В то же время воспользовавшись тем, что шёл первым, он тихо прошептал почётное имя мистера Шута. и тогда Клейн чьё зрение блокировали сумерки, наконец смог оценить реальную ситуацию, хотя его обзор по-прежнему оставался ограниченным.